«Но ведь рыцарь сказал, что он сам заберет меч, и ты не должна отдавать его никому другому», — заметил Исаак. Элен ничего не хотела слышать об этом и просто отмахнулась от него. «Ну, конечно же, он имел в виду другого посланника, но ведь не самого короля». Исаак пожал плечами. «Ну, как хочешь. Это же такая великолепная возможность. Я должна отвести ему меч сама». «Если его заберет посланник, обо мне никто не узнает, а если я сама передам меч молодому королю, то все рыцари увидят, кто сделал руны дур». Элен раскраснелась от волнения. «Позволь мне хотя бы сопровождать тебя», — обеспокоенно сказал Исаак. Она решительно покачала головой. «Нет, я поеду сама». Если бы она явилась в сопровождении мужчины, то славу изготовления меча приписали бы ему, и в конце концов появилась бы легенда об одноруком кузнеце, который изготовил Рунедур. Этим она рисковать не могла. Поступай, как знаешь. Исаак был явно обижен. Впрочем, Элен не обращала на него внимания. Мысль о том, что она наконец-то получит заслуженную славу, вызывала у нее нервную дрожь. Это был ее день. Взяв меч, она завернула его в покрывало, а затем пошла переодеться и рассказать обо всем Розе. После этого она вывела коня из конюшни и взобралась в седло. — Ты действительно не хочешь подождать, пока за мечом приедут? — еще раз переспросил ее Исаак. Но было ясно, что он уже смирился с решением Элен. — Нет, — резко замотала головой Элен. Она не стала слушать дальнейших уговоров, и, осведомившись у Петера, как ей найти короля, ускакала. На большой лужайке возле Мильденхалла стояли шатры королевской свиты. Здесь было полным-полно оруженосцев, пехотинцев, слуг и лошадей. Некоторые шатры только устанавливали, а невдалеке строили загоны для лошадей. У всех было много дел — И никто не обращал внимания на Элен, которая с гордым видом ехала по лагерю, посматривая по сторонам. В центре лужайки она увидела огромный роскошный шатер с красным вымпелом, на котором были вышиты три крадущих льва. Это наверняка был шатер молодого короля. Спешившись, Элен привязала коня к столбу. Руки у нее дрожали, но она погладила Локи по белой шее, чтобы конь успокоился. Она на мгновение прикоснулась лбом о голове коня и закрыла глаза. Нужно было собраться с духом. Решительно вздохнув, она взяла меч и подошла к пестрому шатру. Не успела она приблизиться к входу в шатер, как завеса отодвинулась. И оттуда вышел красивый молодой рыцарь. Широко расставив ноги, он преградил лен дорогу. — Мне нужно их королю, — немного дерзко заявила она. И тут же улыбнулась самая обольстительная из своих улыбок. Рыцарь насмешливо осмотрел ее с головы до ног. — И что же вы от него хотите? — Я привезла ему его новый меч, милорд. Рыцарь изумленно поднял брови. — Что ж, если так, то вам лучше войти со мной. Улыбнувшись ей, он развернулся на каблуках и пошел в шатер. Элен последовала за ним. Шатер короля был намного больше, чем она предполагала. Десятки рыцарей толпились вокруг больших столов. Скромно опустив голову, Элен краем глаза наблюдала за мужчинами. Они пили из серебряных бокалов, возбужденно разговаривали и громко смеялись, не обращая на нее внимания. Сердце у Элен бешено заколотилось. «А что, если Тибалт тоже тут?»